Глава 14. Итак, кто убийца и как нам его поймать? спрашивает Элизабет. Знаю, положено говорить его или её, но здесь вероятней, что его. Какая женщина станет бить человека тяжёлым предметом по голове? Разве что русская. Дав Ибрагиму список поручений на день, Элизабет торочилась забежала сюда поболтать. Она сидит на своём обычном месте. Он точно из тех, у кого есть враги. Без рукавка, огромный дом, татуировок больше, чем у Рона, и так далее, и так далее. Полиция должна была уже составить список подозреваемых, и мы до него доберёмся. Но пока нет списка, почему бы не рассмотреть версию с Яном Вэнтемом в качестве убийцы? Помнишь Яна Вэнтема? От него ещё несёт ласьёном после бритья. Вэнтем с Тони и Кароном поссорились. Ссору, разумеется, видел Рон. Разве он что упустит? И Джойс говорила что-то про пиццерию, только я не поняла. Элизабет старается теперь почаще упоминать Джойс, потому что какой смысл скрывать? Что мы могли бы обоснованно предположить? Скажем, Вентэм недоволен Кароном или Карон недоволен Вентэмом. Неважно кто кем. Им есть что обсудить, но почему-то они делают это публично, что уже странно. Элизабет смотрит на часы. Она всё равно старается смотреть незаметно. Итак, предположим, сразу после собрания Вэнтон должен сообщить ему какую-то неприятную новость. Он боится, как среагирует Карен, поэтому встречается с ним у всех на глазах. Надеется, что этим заставит его сдержаться. Но, на взгляд Рона, безуспешно. Я сейчас повторяю слова Рона. У кровати кусочек губки на палочке. Элизабет мокает губку в кувшин с водой и смачивает пенни сухие губы. Тишину наполняет металлическое стрекотание монитора, отслеживающего сердцебиение Пенни. Итак, что, согласно этому сценарию, сделал бы Вентам, а? Пенни. Ответил бы на претензии Карана? Переключился на план Б? Поехал бы за Караном к нему домой? Да и зайду, обсудим все, может быть, я поторопился, а потом бац и все. Как ты считаешь? Убил Карана, чтобы Каран его не убил. Элизабет ищет глазами свою сумочку и опирается на ручки кресла, готовится встать. Но из-за чего, спросишь ты? Я собираюсь заняться их финансовыми отношениями. Ищите деньги. В Женеве есть один человек, он у меня в долгу. Так что к вечеру мы получим финансовую документацию Вентэма. Как бы то ни было, это увлекательно, правда? Приключение. Думаю, кое-в чём мы можем обставить полицейских. Уверена, маленькая помощь им не повредит, так что этим я сейчас и займусь. Элизабет выбирается из кресла, подходит к кровати. Следствие по настоящему убийству Пэни, обещая всё время держать тебя в курсе дела. Она целует подругу в лоб. Повернувшись к креслу, под ту сторону кровати, слабо улыбается. Как у тебя дела, Джон? Муж Пенни откладывает книгу и поднимает взгляд. Да сама понимаешь. Понимаю. Ты всегда знаешь, где меня найти, Джон. Медики говорят, что Пенни грей ничего не слышит, но кто знает? Джон при Элизабет никогда с Пенни не говорит. Он приходит к ей в, в 7:00 утра. И уходит в 9 вечера, возвращается в квартиру, где они жили с Пэни, с отпускным сувениром, старым снимком и общим воспоминанием о 50 годах вместе. Элизабет знает, когда никто не слышит, он разговаривает с Пэни. И заходя, обязательно сначала постучав, она каждый раз видит, как на руке Пэни тают следы пальцев Джона, а у него в руках книга, открытая, похоже, всегда на одной странице. Элизабет оставляет влюблённых вдвоём.